Общение детей между собой надо поощрять. Я уже говорил о том, что мама, которая целый день находится рядом со своим ребёнком или держит его на руках, даёт ему полную возможность для развития его характера. Это влияет не только на умственное развитие, но и на развитие чувств. Однако малыш ещё больше выиграет, если имеет физический контакт не только с мамой, но и с папой, братьями и сёстрами или с другими детьми. Это стимулирует его ум, развивает чувство соревновательности, общительность, желание быть первым. Доктор Харри Харлоу из университета Висконсина США проводит исследование по социальным контактам среди детёнышей обезьян и влиянию этих контактов на умственное и социальное развитие. В первом опыте доктор Харлоу поместил детёнышей обезьяны в клетку, закрытую со всех сторон деревянными досками, внутри которой была только бутылочка с молоком. Цель её опыта было посмотреть, Как будет вести себя обезьянка, находящаяся какое-то время в изоляции? Когда через 3 месяца её пустили в группу обезьян, она сначала чувствовала себя неуверенно, но уже через неделю оживилась и стала играть со своими собратьями. Во втором опыте обезьянку держали в изоляции 6 месяцев. Когда её пустили в группу, она пряталась в углу, сторонилась всех, совсем не играла с другими обезьянками. В третьем опыте обезьянка находилась в изоляции 1 год. После этого она была не в состоянии играть даже с теми, кого держали в таких же условиях. И наконец, в клетку поместили несколько обезьян, которые были до этого в изоляции, и одну, которая не была. У бедняжки произошёл нервный срыв от одиночества. Коэффициент умственного развития у этих обезьян был гораздо ниже, чем у тех, которые выросли в нормальных условиях. Прочитав об этих исследованиях, я невольно провёл аналогию с человеческими детёнышами. и пришёл к выводу, что малыш, лишённый общения, вырастает отсталым по уму и трудным по характеру. Сейчас люди стали меньше общаться друг с другом, и это не может не сказаться на воспитании детей. Учитывая это, было бы неплохо, если хотя бы ради своих же детей мамы старались почаще собираться вместе. Ссоры развивают у ребёнка навыки общения. Часто говорят, что человек продукт общества, и что он не может жить вне его. Но, с другой стороны, им руководит не только инстинкт жить в группе, но и сознание своего «я». Таким образом, он всегда должен искать гармонию между общественным и индивидуальным. Если баланс не будет установлен, он не сможет приспособиться к обществу. Достижение этой гармонии во многом зависит от раннего развития. Я считаю, что его можно достичь только на базе рано сформированного стереотипа мышления, который включает право на уважение к себе и на связи с тем, и чувство ответственности по отношению к обществу. Такой стереотип можно создать на основе детского общения. Примерно в 2 года ребёнок перестанет интересовать играть только с самим собой. Он начинает играть с другими. И тут-то он впервые узнаёт, как взаимодействовать в группе. Он может расплакаться, если ему не удалось сделать по-своему, а пришлось подчиниться желанию большинства. Но и когда он мирно играет с другими, и когда ссорится, Он учится жить в коллективе. Ссоры важны, потому что они развивают личную инициативу. Ссоры между детьми можно разделить на три типа: такие, в которых ребёнок берёт верх над соперником, где он уступает другому, где он даёт сдачи. Различные виды ссоры характерны для разного возраста. Например, в возрасте 2 лет ребёнок, скорее всего, будет пассивным участником ссоры, а уже в 3 года он её сам спровоцирует. Это будет означать, что в нём формируется и находит выражение его собственное я. Существуют разные причины несогласия между детьми: борьба за игрушку, санки, качели или словесные оскорбления, но ссор без причины не бывает. Любая попытка обругать ребёнка, учить его, что драться нехорошо, без объяснения причин не поможет развить в нём чувство сотрудничества. Можно даже сказать, что вмешиваться в ссоры детей, значит помешать развитию инстинкта жить в коллективе. У детей своя логика, и общаются они друг с другом по-своему. Здесь нет места взрослой логике. Если вы будете рассматривать детские ссоры с точки зрения взрослых, пытаться уговорить их, что драться нельзя, и что тот, кто ссорится с другими, плохой, ваш ребёнок только замкнётся в себе и обозлится. Ссоры это первый урок жизни в коллективе. В 2-3 года у ребёнка развивается чувство собственного достоинства. Глупый король в окружении слепо преданных министров. Так кто-то описал новорождённого и его родителей, подчиняющихся каждому его желанию. Как бы ни был король глуп, пока он ещё совсем маленький и почти весь день спит, родителям с ним не так трудно. Однако к двум-трём годам он может стать таким эгоистичным, что будет почти неуправляем. И тогда родители начинают приструнивать своё чадо. Они ругают и наказывают малыша, когда он делает что-то неправильное, превращаясь вдруг из обожателей в строгих нянек, хотя на данной стадии развития ребёнка это уже не даёт видимых результатов. Родители, возможно, сами не сознавая этого, испортили его, ведя себя как слепо преданные министры в течение первого года жизни ребёнка. Примерно в 2-3 года у ребёнка развивается чувство собственного достоинства, его я, и тогда он готов его отстаивать. Он больше не слушается родителей, и чем больше его ругают и наказывают, тем более непослушным и капризным он становится, и тем сильнее раздражаются его родители. Чтобы избежать развития этого порочного круга, есть только один выход воспитывать и приучать ребёнка к дисциплине, пока ему ещё нет года, до того, как в нём проявится его я. Приведём простой пример. Ребёнок должен есть строго по расписанию, тогда он не будет переедать и быстро избавится от привычки мочиться в постель. И вам не надо будет затрачивать лишних усилий, чтобы бороться с этой привычкой. Если же не обращать на это внимания и исповедовать принципы свободного воспитания, то это может обернуться катастрофой для ребёнка. Двух-трёхлетний ребёнок остро реагирует, если его отшлёпать. Поэтому, если сначала баловать ребёнка, а потом вдруг стать строгим, это только подогреет в нём чувство протеста. И результат будет обратный по сравнению с тем, которого ожидают родители. Злоба и зависть у ребёнка это выражение бессилия. Маленький ребёнок не может выразить свои чувства словами. Именно поэтому, чтобы понять его настроение, родители должны уметь читать по его лицу. Сомневаюсь, что все мамы всегда так хорошо понимают своего ребёнка, как это им порой кажется. Чаще занятые домашними делами, они не воспринимают чувства ребёнка так серьёзно, как хотелось бы, не пытаются выяснять причину его недовольства и раздражения. Профессор Такиского университета Тошеу Ямашита, специалист по детской психологии, выделил следующие причины детской раздражительности: физическое состояние, вызванное болезнью, голод или усталость, сильное возбуждение после неприятного инцидента или испуга, недостаток физических упражнений и как результат накопившаяся незарасходованная энергия, желание настоять на своём, подражание раздражительным родителям. Из этого списка видно, Что причина раздражительности ребёнка нужно искать в его окружении и воспитании. Если вместо того, чтобы выяснить причину гнева, вы будете его ругать или просто не обращать внимания, это только сделает ребёнка более эгоистичным и упрямым. Родителям может казаться, что они прекрасно понимают эмоциональное состояние своего ребёнка, а ребёнок уверен, что они его не понимают, и это его раздражает. Родителям необходима твёрдость характера, который поможет им отличить обоснованное требование от каприза, и недостаток такой разумной твёрдости портит характер ребёнка. Ревность у ребёнка появляется примерно в полтора года. Она может быть вызвана появлением брата или сестры. Особенно это касается первого ребёнка в семье, пока он был единственным, родители принадлежали только ему. Этот ребёнок может ревновать даже к родителям, когда они разговаривают между собой, и такое поведение часто нельзя рассматривать как очевидный каприз. Короче говоря, любое проявление характера у ребёнка обязательно имеет свои причины. Чаще всего это бессилие. Если родители будут игнорировать чувства ребёнка, только ругать или хвалить его, ребёнок будет неудовлетворён. Цель родителей должна быть в том, чтобы устранить причину его расстройства, а не подавлять её. Не высмеивайте своего ребёнка в присутствии других. У одного моего знакомого есть привычка пощипывать свой нос во время разговора. Это становится ещё более заметным, если спор обостряется или если ситуация оборачивается против него, то есть когда его нервы в напряжении. Хотя он об этом знает и чувствует себя неловко из-за этого, но когда его что-то беспокоит или увлекает, он не может себя контролировать, и его рука непроизвольно тянется к носу. Сам он считает, что привычка эта идёт из раннего детства. Когда он, увлечённый игрой, начинал ковырять в носу, как делают многие дети в возрасте 3-4 лет, Родители ругали его, не стесняясь посторонних детей. Не делай этого, а то у тебя будут огромные ноздри. И в эту минуту он невольно хватался за нас, стараясь зажать ноздри. Постепенно это вошло в привычку. Теперь он часто смотрел в зеркало, и ему казалось, что ноздри у него действительно не такие, как у всех, и он старался прижать их, чтобы сделать хоть чуточку меньше. Привычка осталась на всю жизнь. Когда он пошёл в школу, дети быстро заметили это и смеялись над ним. Эти переживания оказались настолько сильными, что он начал чувствовать себя неполноценным и вырос очень застенчивым. Между тем, его ноздри были совсем небольшими и никак не выделялись на его лице. Но даже если бы это было не так, я не могу понять бесчувственность родителей, выставляющих напоказ недостатки своего ребёнка. И такие случаи не редки. Многие родители обсуждают недостатки своих детей в присутствии посторонних, думая, что дети ничего не понимают. Однако каким бы незначительным ни незначительным не был дефект, никогда нельзя предугадать, какой вред это нанесёт, если огласить его публично. Ребёнка лучше похвалить, чем отругать. Из двух методов поощрения и наказания последние кажется более действенным, но это не совсем так. Наказание может вызвать у ребёнка противоположную реакцию открытое неповиновение. Дело в том, что и похвалой, и наказанием нужно пользоваться очень осторожно. Представьте себе маму, несущую к столу стакан сока. Её малыш, которому уже хочется во всём подражать своей маме, пытается сделать то же самое. А мама говорит: "Нельзя!" и бросается к нему в ужасе, что он прольёт сок. Это неправильно. Она же и упрекнёт потом ребёнка, когда он подрастёт, что он ей не помогает. Даже если ребёнок хочет сделать что-то, что ему ещё трудно, лучше похвалить его. Какой ты у меня большой стал. Затем отлить немного сока и дать ему донести стакан. Такой подход очень важен. Как-то доктор Сузуки рассказал мне об ученике, которого он встретил в провинциальной музыкальной школе. Ребёнок считался совершенно безнадёжным. Он играл на скрипке ужасно. Никто не мог помочь ему. "Ты поиграешь мне?" спросил доктор Сузуки. Это было очень плохое исполнение, но доктор похвалил ребёнка. "Замечательно, замечательно", и добавил. "А я играю это так" Как ты думаешь, у тебя получится так же? Получится, ответил мальчик и снова взялся за скрипку, стараясь изо всех сил. И что поразительно, у него стало получаться лучше. Оказалось, что в последнее время беднягу только ругали, а он жаждал поддержки, похвалы. Доктор Сузуки считает, что с детьми гораздо легче, если не порицать их, а хвалить. Разумеется, бывают случаи, когда необходимо и поругать, и заставить, но вместе с тем лучше в трудной ситуации предоставить ребёнку право выбора. или попытаться убедить его. Если малыш рвёт газету, которую вы ещё не прочитали, то вместо того, чтобы просто отнять её у него или хлопнуть его по рукам, можно подсунуть ему старую газету. Если этого не сделать, а просто отобрать, вы подавите в нём очень важный импульс к деятельности. Да ещё и заберёте предмет, который ему интересен, оставив его без дела. Если вы не можете предложить ребёнку никакой альтернативы, надо по крайней мере объяснить, почему чего-то делать нельзя. Может, он не поймёт вашего объяснения, но он услышит ноту убеждённости в вашем голосе, и это на него подействует положительно.